Тимирязев провел черту. «Ну, вот так хорошо», — заметил архиерей. «Завтра же пойду с этим манифестом к государы-неправительнице и покажу ей, что все это до подлинного стармана дело». Потолковав еще немного, Тимирязев простился с Юшкевичем, а дня через два снова к нему заехал узнать, как идет это дело. «Да что дело?» «Идет дело». Только не больно шибко, — ответил Преосвященный. Доносил я государыне обо всем. Изволила сказать, что очень этим всем обижена, да не только тем, что с регентом ее сверстали, а и тем, что дочерей ее обошли. Только я ждал, что она будет говорить об Астермане, а она молчит. Говорю тебе, не льнет к нему ничто, да и полно. Такую силу дали! Вот есть книга у нас, «Камень веры». Чай знаешь?» Тимирязев кивнул головою. «Ну так вот, эту книгу он взял да и запечатал. И сколько раз, — просил я государыню, — чтобы распечатать, — приказал эту книгу, а до сих пор ничего не мог добиться. Мешает он мне, или сам, или через принца». Да и как не мешать, посудитый? Он нам всякие каверзы готов делать, потому мы ему противны. Не нашего он закона. На все российское духовенство он о киле лютый рыкает, безбожник. Только нет, так все это оставить невозможно. Скажи ты мне, знает ли тебя фрейлина Мэнгденова? Она очень великой у государыни милости. Через нее все можно оборудовать. — Нет, не знает она меня, — ответил Тимирязев. — Но это все равно. А ты все же поди к ней. Худого от этого не будет, — продолжал Амвросий. — Поди к ней, не мешкая, и расскажи про манифест, про то, как сравнена великая княгиня с регентом, и ту речь покажи, что у меня отметил. — И подкрепи ей что все это дело Остермана. Может, она будет великой княгиней на него представлять, и та нас не послушает, а ее послушает?» Тимирязев задумался. Не в его характере было в такие дела впутываться. Но он находился под влиянием Амвросия, и тот, наконец, так сумел уговорить его, что он решился повидаться с Юлианой и толковал только об одном, что нужно это сделать тайно, чтобы никто не мог проведать об этом свидании. — Все это можно, — сказал архиерей, — я пошлю с тобой моего келейника. Он тебе покажет крыльцо, откуда ты прямо можешь пройти, к самой спальне фрейлины. Так и сделали. Тимирязев отправился со служанкой, и Юлиана, уже давно привыкшая ко всевозможным интригам, таинственности и неожиданным посещениям, немедленно приняла его. Он был очень смущен неловкостью своего положения, начал заикаясь и со всевозможными отступлениями объяснять Фрейли Фрейлине в чем дело. Но она почти с первых же слов его перебила. «У нас все это есть, мы все знаем», — сказала она а затем и отправилась к правительнице. Тимирязев в смущении дожидался. Она вернулась через несколько минут и сказала ему, чтобы он сходил к Головкину и спросил его от имени Анны Леопольдовны, написал ли он то, что ему было приказано, и если написал, то привез бы. Сам же Тимирязев должен был показать Головкину манифест и, выслушав, что на это скажет вернуться обратно робкий действительный статский советник неожиданно попавший в деятели и заговорщики и рад был бы от всего отказаться вернуться преспокойно домой но уже сделать это было невозможно и он отправился к головкину тот взял манифест прочел и сказал Мы про это давно ведаем. Я, не об этом доносил обстоятельно. А написано или нет то, что мне приказано? Так скажи ты, фрейлине, что я сам завтра буду во дворце. С этим ответом Тимирязев направился к Юлиане. Теми же таинственными путями вошел он в ее будуар и оторопел, Перед ним очутилась не Елюана, а сама правительница. «Что с тобой говорил Михайло Гаврилович?» Сразу спросила его Анна Леопольдовна, почти не ответив на его поклон. Семирязев передал ей слова Головкина. «Мне не так досадно, — снова заговорила принцесса, — что меня сверстали с регентом. Досадно то, что дочерей моих в наследстве обошли. Поди ты напиши таким манерам, как пишутся манифесты два. Один в такой силе, что будет волею Божию, государе не станет, и братьев после него наследников не будет, то быть принцессом по старшинству. В другом манифесте напиши, что если таким же образом государе не станет, то, чтобы наследницей быть, мне. Тимирязев стоял ни жив, ни мертв, весь даже похолодел от ужаса. Вот к чему привели его эти дружеские беседы с аркиереем. Потолковать за ужином о злостных действиях Астермана он мог, и даже с удовольствием. Пожелать этому Астермана всего дурного тоже было делом нетрудным. Но вдруг самому писать манифесты, да еще и не один, а два, это уже совсем другое. — Да как же я, ваше высочество, писать буду? — прошептал он, не смея взглянуть на Анну Леопольдовну. — Как писать будешь? — воскликнула она. — А так, как всегда это пишется. Что ж тут такого? Чего ты боишься?